глава 5. прощание со славянами ни через неделю ни через две недели генералы в хохол юрт не вернулись врачи местного госпиталя столкнувшись с незнакомым но явно опасным заболеванием поступили так как положено по инструкции и здравому смыслу переправили высокое начальство в москву Полковники и прочая свита рангом поменьше, хлебнувшие того же особого продукта, улетели в Ростов. Возвращаться никто не торопился. После такой тяжелой болезни большим начальникам положен щадящий режим и восстановительный период, зависящий только от совести больного и хорошего отношения к нему лечащего врача. Допившие несколько оставшихся полторашек охранники несколько дней помаялись животами в ханкале, пока туда не съездил счастливо избежавший угощения старлей Черков и не показал боевым товарищам потертый блокнотный листок с нерусским словом, изображенным печатными буквами. Через три дня больные пошли на поправку. А на пятый день врачи ругались на древней звучной латыни, проклиная какого-то умника с его на редкость удачным способом самолечения. Воха, Мудрецкий и Ларев, заблаговременно принявшие меры безопасности, отделались похмельем от вина и тошнотой от лекарства. В селе Хохол-Юрт не заболел ни один местный житель, что немало задачило особистов. Сразу заподозривших неладные с этой неожиданной эпидемией. Однако следователи так и не приехали. Видимо, у пострадавших были свои причины оставить дело без движения. Хуже всего пришлось бойцам химического взвода. Не то, чтобы они болели дольше остальных. Как раз наоборот. Благодаря своевременному и профессиональному вмешательству командира, им существенно полегчало уже к следующему вечеру. Но особой радости это не принесло. К чудодейственным таблеткам лейтенант Мудрецкий добавил интенсивную трудотерапию. Прежде всего, естественно, взвод занялся дезинфекцией территории и боевой техники. К вечеру третьего дня уборка была в целом закончена. Взводный окинул благодушным взглядом вычищенный до остатков былого асфальта двор, подновленную штукатурку и побелку на уцелевших стенах, сияющее свежевыскобленным деревом крыльцо, надраянные сапожными щетками колеса и радостно выдохнул. Лепота! Точно, орлы! — Так точно, товарищ лейтенант! За могильными голосами отозвался пошатывающийся строй орлов, готовых от усталости вытечь из туго зашнурованных берцев. Взвод стоял в полном боевом снаряжении, каски, бронежилеты, оружие, по два боекомплекта на бойца. И вся эта грозная тяжесть до конца выжимала и без того подорванной болезнью и работой силы. Вот самим ведь нравится в чистоте жить, а не в свинальнике, а? Что у нас было, товарищи? Мудрецкий пристально вгляделся в лиц товарищей, но не нашел никакого отклика своим словам. Вообще мыслей на лицах не читалось. У всего взвода было только одно напламенное желание — упасть прямо посреди этого чистенького двора, И не вставать минут шестьсот, не меньше. Молчите, — продолжил лейтенант. Правильно. Стыдно вспомнить, как жили. Во дворе наблеванно. Техника вся в дерьме. Зайдешь в спальное помещение, Сразу об кого-нибудь спотыкаешься. Всюду чьи-то грязные носки висят. Зато теперь можно сюда даже людей приводить а не только генералов. Ну как, довольны своей работой? Нравится, я вас спрашиваю. Мудрецкий нахмурился, выискивая недовольных. Так точно, товарищ лейтенант. Простонали химики. Вяло, неубедительно. Наверное, что-то у нас не так. Не всем пока что здесь хорошо. Юрий Укоризина покачал головой. «Надо, значит, найти и исправить. Или все-таки всем понравилось?» «Так точно, товарищ лейтенант, дружно рявкнул взвод. «Ну вот и прекрасно!» — Мудрецкий улыбнулся и еще раз осмотрел свое хозяйство. «Значит, и дальше будем продолжать в том же духе. Вот у нас уже осень началась, дожди скоро». Во дворе опять грязь будет. Нравится нам это, товарищи? Нет, товарищи, это нам не может нравиться. Поэтому с завтрашнего утра начинаем раскладывать по двору обломки забора и утрамбовывать, особенно где ямок побольше. Потом приобретем у местного населения цемент, замешаем раствор и аккуратненько все зальем. Будет у нас ровненький дворик. Пока застынет, еще и канавки проделаем. Потом можно будет подумать и о восстановлении забора по всему периметру, а также о восстановлении ворот и караулки. Правильно, товарищ Резинкин? Товарищ лейтенант, что, мне одному все это делать? Витек пошатнулся, чуть не упал но был вовремя пойман соседями по строю. Резко дернулся сначала в одну сторону, потом в другую. Его предложение поработать над забором всем коллективом соседи успели оценить по достоинству. — Ну, почему же? Не обязательно! — взводный заметил нехороший блеск в глазах своих подчиненных, их руки, нервно мнущие автоматные ремни, и поспешил успокоить всех. Конечно, заставлять я никого не буду, так что если найдутся добровольцы, пожалуйста, можете привлекать. Только не за счет службы. Ваших помощников я от нарядов освобождать не буду. Да и вас, кстати, тоже, товарищи Фридер. «Так что потихонечку, в свободное время, дней за десять все сделаем. Я не тороплю, мы тут и надолго поселились. Вопросы есть?» К удивлению Мудрецкого, с левого фланга раздался уверенный голос. «Так точно, товарищ лейтенант, разрешите только один вопрос?» «Давай, Валетов, задавай. Куда же тебя денешься?» «Только один, по существу». «Я быстренько», — заверил Фроу. «Вопрос такой. А рационализация и механизация допускаются? Или обязательно все вручную?» Несколько долгих, очень долгих секунд в душе Юрия офицерское желание занять своих солдат делом до полного упада Боролась с врожденным гуманизмом потомственного интеллигента. Наконец, в спор вмешалось вполне практичное желание сделать все быстро и хорошо. И победил здоровый прагматизм, допускается, но за свой счет. Сумеешь организовать без лишних затрат? Ваше счастье? Нет, будете вручную. И смотреть у меня! Мудрецкий погрозил коммерсанту пальцем. — Чтобы аккуратно, сделайте хреново, заставлю все разобрать и переделать. — Не беспокойтесь, шеф, а, то есть, товарищ лейтенант, — поправился Валетов. — Все будет сделано, только разрешите с местным населением самому договориться. — Ладно, — махнул рукой взводный. — Завтра с утра доберемся до деревни, поговоришь. Еще вопросы? — У меня, товарищ лейтенант. Дед Заботин неторопливо сделал шаг вперед. — Вы сказали, мы тут надолго. Это как, до зимы? — Не знаю, — сознался Мудрецкий. — Похоже, не нужны мы ни подполковнику стойло-хрякву в Чернодырье, ни полковнику-копцу в Шиханах раз до сих пор не разобрались с этим делом. Так что пока остаемся у генерала Крутого в хохол-юрте. Может, до зимы, а может и дольше. — А как же дембель? — забеспокоился дед. — Товарищ лейтенант, ведь меньше месяца до приказа мне домой пора. — Ай-яй-яй-яй-яй, рядовой Заботин, как вам не стыдно? Бросать боевых товарищей в такой сложной обстановке. Не ожидал я от вас этого, не ожидал. Но откуда я знаю, когда тебя домой можно будет отправить? Юрий развел руками. Без штаба батальона я тебе все равно документы оформить не могу. Ничего, а Новый год все-таки будем дома встречать. А если нет, тогда же по закону. Командование может до полугода дембель задержать по обстановке и служебной необходимости. Вот все вместе и поеде.